Из комнат в сад выходит Шалимов и Басов. Мой друг, надо быть немножко философом. Ну, смешно горячиться из-за пустяка. Да ведь досадно, мальчишка, молокосос. Ты уж не сердись, ради бога. Ха, ну, такие выходки, как выходка этого куплетиста из неудачных, ежедневно встречается в уличных газетах. Ну, мой друг, кого же они трогают? Сергей Васильевич, я обратился Я понимаю, что должен извиниться перед тобой и перед вами. Я не сдержался, но она давно возмущала меня. Она и подобные ей органически противны мне. Я ненавижу её лицо. Ее манеру говорить. Понимаю, понимаю, батя. Очень хорошо понимаю. Человек должен быть мягок, деликатен. Но вы хватили через край вашей характеристикой. Эй, -э -э -э -э -э -э -э -э. Поло, я подпишусь подо всем, что он тут сказал, ей-богу. А эту барыню откровенно говоря, <п> я бы ее... Я бы ее... Все женщины-актрисы. Вот в чем дело. Русские женщины по преимуществу драматические актрисы. все героинь хотят играть. На террасу выходят Варвара Михайловна и Мария Львовна. Эх, женщины, трудно с ними жить, господа. Эх, да мы сами создаём эти трудности. Нам нужно сказать себе что женщина – это всё ещё низшая раса. Это верно, друг мой. Женщина ближе нас к зверю. Для того, чтобы починить женщину своей воли, надо применять к ней мягкой, но сильной и красивой, непременно красивой в своей силе – деспотизм. Просто нужно, чтобы она чаще была беременной. Тогда она вся в наших руках. Какая гадость. Боже это разложение какое-то. Идите отсюда, Варя. Эх, Пётр, вот это уж ты того, это ты пересолил, перехватил. Вы, вы. Ну что же, ну что же я? Идёмте скорее, Варя, идёмте прочь. Марья Львовна идёт на свою дачу, увлекает за собой Варвару Михайловну. Суслов уходит. Ах ты, чёрт возьми, подслушали. Ну, брат, плохой ты, товарищ. Да угораздило бы этого чёрта, ведь ты такое жёлчное чудовище. Ну, разве такие вещи говорят так неосторожно? Нет, завтра я уеду. Здесь свежо и сыровато. Нет, я, я иду, иду в комнаты. Ну, а там сестра ревет, это факт. Басов и Шалимов уходят в комнаты. По дороге идут Пустобайка и Кропилкин, оба уже по-сеннему тепло одетые. Ну, ты пойди на тот участок, а я обойду этот Покажемся, а потом в кухню к Степаниде чай пить. Рано мы вышли. Никто ещё не спит. Для видимости надо походить. Ну иди. Пошёл. О, Господи. Сорто сколько черти. Вроде гуляющих эти дачники. Появится, насорит на земле. И нет их. А ты после ихнего житья разбирай, подметай. Из дома выходит калерия, тоскливо озирается вокруг. байка появляется на дороге, с трудом ведя под руки Рюмина. пасов что ли? Сергей, Сергей, Доктора, прошу вас. Павел Сергеевич, это вы! Что с вами? Что с ним? Да я, я иду, а он ползет встречу по земле, говорит, ранен. Вы ранены, Сергей! Сергей. Что с тобой? Что такое? Просечите меня. Доктора, доктора! Кто ранил вас? А кому здесь ранить человека? Не иначе, как сам себя. Пистолет-то. Вот он. Ах, это вы. Я думал, Замыслов. Я думал, Пётр его. Марья Львовна, Марья Львовна. Что? Марья Львовна! Что? Что? Это кто? Что случилось? Вам очень больно. Мне стыдно. Стыдно мне. А может быть, это не опасно? Уведите Иди. меня отсюда. Я не хочу, чтобы она видела. Прошу вас, уведите меня. Идите, идите куда-нибудь. Зовите, зовите. А, вы, эх. Соня, помогай. Снимай пиджак, спокойно. Не волнуйся. Павел Сергеевич. Простите. Простите меня. Я должен был сразу но когда у человека сердце маленькое и сильно бьется, в него трудно попасть пулей. Зачем? Зачем вы? А, вот где. Ну, это, кажется, пустяки. Идут сюда. варвар Михайловна, дайте мне вашу руку. Ну, зачем? Зачем все это? Я люблю вас. Не могу жить без вас. Чёрт тебя возьми, с твоей любовью. Не смейте так, не добивайте, умирай Уйдите, голубчик, уйдите. А вы, сударь, не волнуйтесь, рана пустяковая. А, вот и доктор. Доктор. Ой, мой мой. Ну что? Что такое рана? Муж. Ну, плечо. Так, ну, а кто же стреляет тебе в плечо? Надо в теле, в левый бок, если серьёзно. Да. Кирилл Акимович, что вы говорите? Кирилл а, ну, что же вы, что и... такое? Да-да, извините. Ну что ж это, ну, перевязали, ну его. унесите его. Не несите, внесите его к нам. Не нужно, не нужно, я могу идти. Можете, ну и превосходно. Вот, и жил неудачно, и умереть не сумел. Жалкий человек. Он прав. Какой печальный водевиль. Это я привёл, господин это. Ага, ну хорошо. Так мне бы за беспокойство на водку надо получить с кого-нибудь. Какой-то брат несуразный. Спасибо. Он умирает, а это должна была сделать я. Так, Варя? Молчи, не надо. Что, очень опасный ран? Нет. Какой-то неприятный случай. Вара Михайловна, позвольте. Что такое? Назад тому несколько минут, вы слышали слова. ну Мы его. Оставьте, я не хочу объяснений. Я ненавижу вас всех неиссякаемой ненавистью. Вы жалкие люди, несчастные уроды. Подожди, сестра, это я скажу. Я знаю, выряженные и пока я жив, я всегда буду срывать с вас лохмотья, которыми вы прикрываете вашу ложь, вашу пошлость, нищету ваших чувств. И разврат мыслей. Перестаньте, это бесполезно. Нет, пусть эти люди слушают. Я дорого заплатила за мое право говорить с ними откровенно. Они изуродовали душу мою. Они отравили мне всю жизнь. Я не верю. Я ни во что не верю. У меня нет сил. Мне нечем жить. Ухожу, это и я могу сказать. Ну, полно, Варя, ну, что такое? Ну, ну, глуп этот Рюмин, ну стоит ли из-за него? поди прочь, Сергей. Друг мой. Я никогда не была твоим другом, а ты моим никогда. Мы были только мужем и женой. Теперь мы чужие, и я ухожу. Куда? Ну, полно, Варя, ну, ну как не стыдно, при людях Здесь нет людей. Эх, господа, душу вы мне расстроили. Эх, господа. Да, я уйду дальше отсюда, дальше от бездельников. Я хочу жить, я буду жить и что-то делать против вас. Против вас! О, будьте вы прокляты! Иди, сестра, не надо, будь. Эх, вы, злодей невинный, – Яков, ну помоги же мне прекратить всё это. Ну, – Дай ей холодной воды, чего же больше. – А я? А мне куда? – Идите к нам, к нам! Соня, обняв Каллирию, увлекает её за собой. – Ну, Пётр Иванович, идём продолжать нашу жизнь? Юлия, взяв мужа под руку, уходит. Следом за ними удаляется и замыслов. Что же это такое? Ну, что же это такое, Яков? Яков, ну, что ж ты молчишь? Что ты смеёшься? Ты думаешь, это несерьёзно? Ну, как же так неожиданно бум, и всё полетело к чёрту? Ну, что ж теперь делать Мой друг, успокойся. Всё это только риторика на почве истерии, поверь мне. Ах ты, чёрт! Успокойся. Видишь, вон Сусловы пошли продолжать свою жизнь. Пойдём и мы спокойно продолжать нашу. Из дома выходит Дудаков. К нему быстро подходит Ольга. Она ждала его на террасе. Кирилл, он умрёт? Нет. Идём, никто не умрёт. Всё это, мой друг, так незначительно... И люди, и события на лень и вина. Все это так ничтожно, мой друг.